Глава 4. Событие 29. Князь Иван Никитич Адаевский-Меньшой, глава судна Владимирского приказа, сейчас был поставлен воеводой над тем войском, что должно было защищать от ляхов Полоцк, коли те полезут. Полезли вестимо. Полоцк стоял на противоположном правом берегу западной двины, и брод, где бы войско неприятеля могло перейти реку, был в полуверсте выше по течению, в сторону Витебска. Два стрелецких полка, пару сотен дворянского ополчения, куцый полк нового строя и чуть больше сотни служилых татар под предводительством татарского князька Баюша Разгильдеева – вот и все, чем мог заслонить город воевода. У Адаевского выбор был – либо запереться в городе за очень приличными стенами, либо выйти в чисто поле и оседлать брод. Князь, скорее всего, выбрал бы стены, но с ним был тот самый разгильдеев что в прошлый раз очень удачно насоветовал Ивану Никитичу с осадой Смоленска. Спросил совета воевода и на этот раз, не побрезговал худородным выскочкой. Басурманин поведал о том бое, что Петруша Пожарский дал монголам на реке Белой. Там они тоже брод обороняли. А побоище на Белой и о горе трупов до небес слышал князь и от самого Петра. Заманчиво было устроить эдакое и с ляхами ну, скорее, с литвинами, ляхи сейчас все в Кракове, ждут как раз в гости младшего Пожарского. Рассказал Баюш и о при Ивангороде, где сто стрельцов легко с тысячей шведов разделались. Тем не менее, опасался Иван Никитич и не выперся бы в чисто поле. Но был с князьком его сын Богдан, а тот три года в вершилова учился воевать у воевод Петрушиных. Уговорили-таки вдвоем. Строй идут на берегу, как раз книжонку воевода и поручил, сам раз вызвался. Полковники стрелецкие ворчать начали поначалу, что и народец, и отрок ими командует. Пришлось даже сотнику одному по зубам заехать. Притихли. Но позиции обустраивали вяло, и один черт бурча под нос про Богдана разный срам. Горячий татарчонок даже раз тоже приложился к стрелецкой роже. Сотник за саблю схватился. Но Богдан как-то крутанулся на одной ноге и каблуком сапога в лоб стрельцу заехал. Иван Никитич недалече был, приказал водой сотника отлить, в чувство привести и выпороть. С этого момента редут гораздо быстрее возводиться начал. Пушек было немного, даже мало. Со стен Полоцка снимать не стали, а ну как собьют с редута. Единственное, чем помог Новику князь, так дал команду во всех кузнях Полоцка, кортечен железных нарубить. Под Смоленском убедился в действенности таких зарядов. В результате для семи пушченок, что сняли с лафетов и закрепили прямо на земляном редуте, получилось на пять залпов из нарубленных гвоздей и подков. Закончили приготовление, а ворога нет. Седмицу простояли в поле, благо лето и жара стоит, нет никого. Князь разведку послал в сторону Вильна и Минска. На запад, да на юг. Первыми вернулись те, что были квильно посланы. Идут тысяч пять, все больше пешцы, один полк, а может и меньше, рейтар конных всего, немцы, стоит через день ждать. Потом из юга вернулась разведка, и оттуда идут, немного, ополчение и гусар пару сотен. Всего не более двух тысяч. Эти подойдут дня через три, пушки количеством пять штук волокут оттого и неспешно двигаются. Пушки немалые, видно, хотят по городу полить Ну, до города теперь им еще добраться надо, однако силы получались совсем неравны Чуть больше двух тысяч у Адаевского и более семи тысяч у супротивников. Опять стал Иван Никитич себя корить, что послушал разгильдеевых, и опять решил дождаться-таки литвинов на броде. Осматривая неказистое сооружение из веток и земли, князь ставил себя на место ляхов и соображал как бы он преодолел переправу если ломануться всей массой то выстрел семи пушчонок хоть и заряженных железом всех ведь не убьет пусть потом еще из заряду то сделают залп стрельцы еще двести круглых свинцовых смертей вылетит навстречу медленно бредущим по броду противникам и все а ведь прет семь тысяч разве потеря пусть трехх сотен человек «Сможет остановить остальных?» Он поделился этой считалкой с товарищем воеводы, князем Бабарыкиным. Тот криво усмехнулся, сам, мол, с татарчонком и его глупым отцом связался. Не преминул задать сей вопрос и старшему разгильдееву, Иван Никитич. «Мы конвейер устроим. Все мушкеты и пищали зарядим, а стрелять будут только те, что заряду там». Получится не двести выстрелов, а больше тысячи. В побоище на Белой река поднялась на метр почти. Ее мертвые торгуты запрудили. Не переживай, воевода, много дураков под пули лезть не будут. Не о том думаешь? — Вот как? О чем же мне думать? — грозно свел очи князь. — Мы первый натиск отобьем. Только ведь пушки у них подкатят и стрельнут по редуту а потом и снова на приступ пойдут. Вот о чем думать надо. Эх, Петра Дмитриевича нету, он бы подсказал, что делать. Князь Адаевский еще сильнее брови насупил. По-разному он к петруше относился. С одной стороны, сын худородного выскочки Дмитрия Хромова, коего в думе, иначе как Митькой Холопом, и не называли. Раньше не называли. Выскочкой старший Пожарский быть не перестал, и худородным быть не перестал. А вот холопом точно перестал. Великий герцог, товарищ главы Думы Боярской, любимец царев. А Петруша? Кто такой князь Петр Дмитриевич Пожарский Меньшой? Разве по силам отроку всего того наделать, что все же наделал старший сын Митьки Холопа? Он ведь не лезет никогда первым, не задирает никого. Он сдачи дает. Только добреньким его язык назвать не повернется. Вон что на подворье Колтовских в одиночку наворотил. Сам князь не был там, а только слухами Москва полнится. Рассказывали Ивану Никитичу, что сын Колтовского висел в метре от земли, приколотый саблей к стене терема. Страшная картина для отца с матерью. Не хотел бы князь Адаевский иметь Петрушу в ворогах. Несладко поди сейчас Жигамонту Польскому. Конвейер, говоришь? Ну пойдем, покажешь да расскажешь.